Внутренняя аналитика. Мир внутренней аналитики новая и бурно развивающаяся область в мире данных и аналитики. Пожалуй, это одна из самых важных новых областей. Внутренняя аналитика это интеграция аналитического контента и возможностей в приложения, такие, например, как программы для производственной и коммерческой деятельности: CRM, ERP, EHR, EMR. или порталы, внутренние и внешние корпоративные сети. Внутренняя аналитика это те виды анализа, которые отданы на откуп самим сотрудникам. Очевидно, что такой подход необходим, но прежде к нему не прибегали на регулярной основе, или правильнее сказать, прибегали реже, чем следовало бы. Сегодня мы видим, как внутренняя аналитика становится важнейшей частью успешных стратегий в сфере данных и аналитики. В рамках стратегии в сфере данных и аналитики немало областей, к которым имеет отношение внутренняя аналитика. Во-первых, мы знаем, что для успеха в этой сфере необходима демократизация данных. Следует передать данные в руки коллектива, чтобы с выгодой для организации использовать способности и опыт каждого сотрудника. Обычно это делается с помощью инструментов бизнес-аналитики, о которых мы уже говорили в этой главе. Но можно и повысить эффективность, если внедрить элементы анализа непосредственно в системы, постоянно используемые сотрудниками. Представьте себе, что вы торговый представитель с солидным портфелем клиентов, но вы хотите ещё больше расширить клиентскую базу компании, найти новых клиентов и укрепить взаимоотношения с прежними. Ваша компания запускает новую линейку продукции, которую вы хотели бы прорекламировать своим клиентам. но при этом не уверены, кому из них разумнее всего её предложить. А если бы у программного обеспечения, с которым вы работаете, была специальная аналитическая функция, позволяющая фильтровать вашу клиентскую базу и следовательно лучше понимать её потребности. Это позволило бы вам принять более обоснованное и быстрое решение, кому адресовать рекламу новой линейки. иначе вам придётся обратиться к знающему коллеге, чтобы он отфильтровал для вас данные или составил отчёт, но это существенно замедлит процесс, а время, как известно, деньги. В качестве второго примера можно привести работу склада. Я сам в юности работал на складе, где самой важной задачей было следить за движением продукции. Нам нужно было не только обеспечивать, чтобы на полках было достаточно продукции, но и своевременно обрабатывать заказы клиентов. Мы должны были быстро и точно обновлять данные, предназначенные для рабочего программного обеспечения. Видите, даже если вы работаете на складе и искренне уверены, что данные вас не касаются, это не так. Чтобы контролировать количество товара. А если бы у нашего программного обеспечения была функция внутреннего анализа, позволяющая спрогнозировать, что может заказать клиент на основании истории его покупок, или изучить процесс поставок и дать полезные советы? В этом случае мы тоже смогли бы принимать более обоснованные и быстрые решения. Внутренняя аналитика в первую очередь помогает именно рядовым сотрудникам, позволяя им напрямую работать с данными. К сожалению, руководители многих организаций даже не задумываются, что и складским работникам необходима датаграмотность. Но если возможность провести анализ есть у всех, выгоду тоже получают все. Третий пример из моего личного опыта. Мне нравятся ультрамарафоны, как вы уже должно быть поняли. Я знаю, что во время тренировок нужно уделять внимание данным, которые передаёт мне мой собственный организм. А если бы у меня был другой эффективный способ контролировать тренировки и прогресс, то есть мою ультрамарафонскую стратегию, если хотите. Но такой способ есть, и строго говоря, он тоже относится к внутренней аналитике. Во время тренировок я использую смарт-часы, которые позволяют мне отслеживать показатели моего бега и текущее состояние организма. Они измеряют не только пройденное расстояние и перепады высот, но и темп, ритм, частоту сердечных сокращений, максимальную и среднюю расход кислорода и калорий, и многое-многое другое. Я могу достать смартфон, куда передаются данные с часов, и изучить все показатели. а затем при помощи внутренней аналитики усовершенствовать свой план тренировок. Думаю, из этих примеров понятно, зачем нужна внутренняя аналитика и как она помогает совершенствовать аналитическую стратегию организации. Кроме того, мы видим, что датаграмотность, независимо от вашей должности в компании, имеет огромное значение. Она позволяет любому сотруднику узнавать результаты внутреннего анализа, работать с ними, задавать вопросы и получать ответы. и наконец принимать решения и доводить их до сведения коллег, подчинённых и начальства. Если у вас всё в порядке с навыками датаграмотности, то вы можете положиться на любопытство, чтобы задавать вопросы и на творческий подход, чтобы сочинять и рассказывать истории. А ещё, что немаловажно, вы в состоянии критически осмыслить любые данные. Облачные сервисы Давайте рассмотрим ещё один термин, с которым вы, вероятно, нередко сталкиваетесь, особенно при работе с данными. Облако. Это не какое-то загадочное и таинственное нечто, живущее в стране нет и не будет. Это всего лишь место за пределами вашего офиса, где вы можете хранить свои данные. Раньше организации забивали данными свои собственные хранилища. Беда в том, что самостоятельное хранение данных обходится не дёшево. Постоянно приходится увеличивать объём хранилища и покупать всё более и более мощные серверы. Облако позволяет организациям хранить данные во внешних хранилищах. Должен ли перенос данных в облачное хранилище быть частью стратегии в сфере данных и аналитики? Конечно же, да. К преимуществам облака относятся гибкость, надёжность, мобильный доступ, восстановление, экологичность, безопасность, лёгкий доступ и мониторинг. И, конечно, это подходящее вложение средств. Всё это выглядит как вполне убедительные доводы в пользу того, что облачный сервис должен стать частью вашей стратегии. Датаграмотность связана с облаком через свободное владение данными. Неважно, на какую стратегию вы положились: перенести данные в облако или разместить их в другом месте, имея возможность получить к ним доступ в любое время. Вы всё равно будете пользоваться навыками data грамотности для анализа данных, независимо от того, где они хранятся.